Теперь я попробовала начать с другой ноги, поставив ее на борт. Борт слегка накренился, я собралась издать крик ужаса и опять отпрянуть, но не успела. Лупоглазый был начеку. Правда, он рассчитывал, что я опять качнусь вперед, и из самых лучших побуждений подтолкнул меня. Так что я действительно потеряла равновесие и очень естественно свалилась на колени к потлатому.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 и соорудила вполне приемлемую прическу. Совсем непонятно, что могло вызвать у них такой интерес. Свет, конечно, другой, но ведь парики давно уже перестали быть редкостью. К тому же взгляды были полны горечи, а это уж совсем непонятно. В лодке я продолжала играть свою роль. Сидела напряженно выпрямившись, закрыв глаза и стиснув зубы, неохотно и лаконично отвечая на обращенные ко мне вопросы. А как приятно было плыть! Океанские волны слегка покачивали нас, моторка неторопливо взбиралась на большую волну и мягко скатывалась вниз. Какое наслаждение было сидеть на носу, глядеть на воду и свободно предаваться упоительному колыханию! Я стала думать о предстоящей нам экскурсии в город. В конце концов, город — это город, там есть полиция. Я могла бы бежать и явиться в полицию. Или смогла бы бежать и кинуться на вокзал, ведь если через Парангуа проходит железная дорога, должен быть и вокзал, и попытаться уехать поездом. Интересно, как они собираются меня охранять? Может, прикуют к себе цепью? Ничего подобного не произошло.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 в том числе и представители властей в мундирах. Я не уверена, что это были полицейские. Может быть, такие же мундиры носили здесь железнодорожники, пожарники или таможенники. Но все они без исключения оказывали сопровождающим меня бандитам всякие знаки уважения. Следовало ожидать, что первый же полицейский, к которому я обращусь за помощью,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 Так я и по сей день не знаю, как выглядит та их местная валюта. Я решила сохранять хладнокровие, чтобы не испустить в этом экзотическом притоне все свое состояние. Заняв место у рулетки, я стала делать маленькие ставки, и довольно удачно. Для начала я поставила на 18 и выиграла. Через минуту меня будто что-то толкнуло. Я опять поставила на 18 и снова выиграла.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 Сказано это было на немецком языке, а сказал лупоглазый, не меняя выражение лица, не отрывая глаз от карт на столе и обращаясь к своему соседу. Я стояла как раз за их плечами. Этого соседа, черного, как все туземцы, уже не молодого и очень красивого, я не знала. Продолжая разговор, он сказал, «Не понимаю, как он мог ошибиться?» «У нее черные глаза, обрати внимание!»